Денис Колдаев. Создатель. Читает Александр Милославский. Пролог. В аудиторию входят дети и рассаживаются по местам. Последней появляется наголо остриженная девочка. Она молча садится за парту, достает из кармана чип матрешку и перед ней возникает мерцающий экран. Никто не обращает на нее внимания. Дети обсуждают домашние задания. Говорят они по очереди, будто участники дебатов. Девочка о чем то сосредоточенно думает. «Ты готова, С-8?» — спрашивает её мальчик. Она довольно кивает. В этот момент в аудиторию заходит высокая женщина с темно синей кожей. «Начинается урок», — говорит она. Повисает тишина. «Включите чипы». На своих экранах дети видят лаборанта, одетого в белоснежную форму. «Знаменитый эксперимент Келха», — объявляет женщина. «Запись старая, но прекрасно отражает принципы тиражирования. Все слушают, затаив дыхание». «Итак», — продолжает она. Этап первый. Дети наблюдают, как лаборант, натянув перчатки, демонстрирует квадратное стекло размером с ладонь. «Питательная среда», – комментирует женщина. Затем мужчина кладет стекло в инкубатор, и шприц, встроенный в крышку устройства, выдавливает на середину пластинки мутную каплю. Колония бактерии Т. Инкубатор закрывают. Вспыхивает таймер, и запись ускоряется. Капля, содержащая бактерии, разрастается по всей пластинке и на отметке 5 часов 6 минут застывает уродливо чернее. «Вы видите время жизни колонии. Всем понятно?» Дети кивают. Теперь этап второй. В инкубатор кладут 10 пластинок. Фиксируя происходящее, над ними порхают миниатюрные пчёлы-дроны. «Колонии одинаковы», — подчеркивает женщина. «В начальный момент они находятся в равных условиях. Включается таймер, и колонии бактерий медленно, будто кляксы, расплываются по стеклам и, наконец, умирают в случайном порядке». Минимальное время жизни колонии — 3 часа 17 минут. Максимальная — 7 часов 49 минут. Дети переглядываются. А теперь, продолжает женщина, этап третий, в нем и состоит суть эксперимента Келха. Перед детьми появляется огромное здание-инкубатор. «Здесь ровно миллион пластинок», — говорит женщина. Ее кожа переливается синим матовым блеском. Какая колония выйдет победителем в этой гонке? С-8 смотрит, не отрывая взгляда от экрана. От напряжения она слегка потирает лоб. В здании-инкубаторе рой пчел-дронов кружит над рядами пластинок. Миллион шприцов одновременно касаются стёкол, щелкает таймер и начинается удивительное соревнование. «Минимальное время — 23 минуты», — объявляет женщина. «Максимальное — 79 часов 8 минут». Дети аплодируют. Результат потрясает, но никто не выглядит пораженным. С-8 радостно хлопает в ладоши. «Если все ясно, — говорит женщина, — приступим к проверке домашнего задания». Девочка широко улыбается. Сверкают ее прозрачные, сделанные будто из стекла зубы.